Там меня знают, а то сегодня я тебя, а завтра ты меня. Человек-человек-волк, да? Тетя Тоня, пыталась возразить Ксения, я же для его блага. Чтоб муж не пил, не гулял, был при доме, это ж любовь. Но Антонина подошла к Геннадию, вцепила с пятерня в его седые волосы, будто испугалась, как бы он и на самом деле не уменьшился, и ответил твердо. Я своего обиду не дам. Пусть какой-нибудь наесть паршивой да гулящей, но уж такой мне достался, и менять его не буду. Живи своими шточками как ты того желаешь, но нас уволь. И ежели ты еще раз посмеешь с этим уродом ко мне в дом прийти, с порога выгоню. Иди! Тут Антонина еще раз взглянула на бывшего удалого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 И дала себе слово сдерживаться и стряка не пилить. И держала это слово два дня, не меньше. Ксения шла домой не спеша, переживала разлад в семье. Сумка раскачивалась в руке и удалова бросала из угла в угол. Он хватался за вату, стонал и пытался слезать себе остатки вишневого варенья.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 и будет лишь раз в месяц присылать деньги на воспитание детей. Детей было жалко. Вдруг Кудалову показалось, что потолок чуть приблизился, и стенки и сумки тоже приблизились. Несмотря на кромешную тьму, ощущение было совершенно явственным. удалов протянул руку вперед и науткнулась в материю. удалов поднялся.